Глава седьмая. Из святого Густава Нессель вышла задумчивой и оттого не столь напряженной, как прежде. Вместо того, чтобы коситься на улице вокруг и сжиматься при взгляде на проходящих мимо людей, ведьма смотрела лишь себе под ноги, что-то мысленно взвешивая их хмурясь каким-то невысказанным раздумьем. Курт шагал рядом молча, не пытаясь и даже в какой-то мере опасаясь разрушить ту пелену, каковой она оградилась от мира и отчего-то невольно-болезненно поморщился, когда Нессель нарушила молчание. «Эти люди...» — кивнув через плечо на оставшийся позади трактир, произнесла она. «Ты часто вот так работаешь с ними? Кто они? Они ведь не имеют отношения к вам, так я поняла?» «Так...» — кивнул он. «Не имеют. Это охотники...» Они существуют сами по себе, и если верить их хронистам, куда дольше инквизиции. Некоторые из них считают, что и куда дольше церкви тоже. Но это остается недоказанным, ибо нет свидетельств, подтвержденных чем-либо, кроме преданий и охотничьих баек. Славные парни, правда, своевольные, и от того работать с ними тяжко. Они блюдут свои охотничьи тайны, для них самих порой самые обыденные» в то время как для нас жизненно важные, таят сведения, каковые могли бы и облегчить нам работу, и в итоге спасти куда больше жизней, и избавить мир от куда большего количества нечисти. С одной стороны, я на я могу понять, конгрегация, если сравнивать с их сообществом, и впрямь еще молода, и кто знает, как может все повернуться однажды. «Политика есть политика». А ведь охотники смогли выжить, сохранить себя самих, и свои знания не в последнюю очередь благодаря собственной осторожности и такой вот замкнутости. Но подчас они с этим перегибают палку, не желая делиться даже самыми простыми секретами, вроде противоядия от укусов лекантропа или же напротив, руками и ногами отбиваясь от наших попыток оказать помощь им самим. В последнее время наши отношения кое-как наладились. Даже они понимают, что в мире происходит уже нечто вовсе нехорошее, и надо объединять силы. А что происходит? Курт помедлил, ответив не сразу, прогоняя в мыслях все услышанное на заседаниях совета, увиденное собственными глазами и глазами свидетелей, составлявших отчеты, каковые ему доводилось читать за последние пару лет. Что из этого можно открыть лесной ведьме, которую, по большому счету, он видит второй раз в жизни? И главное, нужно ли? Я не знаю. Отозвался он наконец. Но что-то бессомненно. Твари, которых прежде было не сыскать силами зондергруппы и пятка следователей, все чаще попадаются едва ли не толпами, мстительные Неупокоенные призраки и души умерших. То, что даже опытными следователями все чаще относится к разряду сказок или событий, давно минувших до явления явление теперь не столь уж Все больше малефиков осмелевших и обнаглевших. Охотники рассказывают то же самое. Их люди гибнут вдвое чаще, чем прежде, потому что работы прибавилось втрое. Даже самые старые из них не помнят, когда такое было. Стриги кажутся единственные, кто еще сидит более или менее тихо, но и они начинают поднимать голову. Чуют, что наступает благое время для них. И он вновь умолк на мгновение, не глядя в сторону Нессель, но чувствуя, что ведьма смотрит на него выжидательно и медленно договорил. И Каспар. Он и его приятели становятся все настырней. «Приятели?» Переспросила Нессель. По ее тону было отчетливо видно, что на ответ ведьма не надеется. Однако он кивнул с невеселой кривой усмешкой. Да, если так можно сказать. Он не просто мой личный враг и не просто опасный человек. Он – один из трех малефиков, в чьих планах не только моя смерть. Это скорее для них приятное дополнение к основному блюду, но и смерть империи, веры, христианского мира а в планах одного из них и мира вообще. И самое страшное заключается в том, что мы до сих пор не знаем, известно ли это ему самому, или же он одурманен своими богами и рассчитывает на власть над миром и человечеством после своей победы, или он попросту сбрендивший старик. Насколько мне известно, даже Каспар почитает его таковым. «Те трое грызутся меж собою». Но это не мешает им объединяться время от времени и вести войну против конгрегации и империи. Им подчиняются или помогают из корысти, либо по идейному согласию курфюрсты, бароны, крестьяне, герцоги, колдуны, стриги, простые наемники, любой, кто прошел мимо нас с тобою сейчас вот по этой улице, кто сидел с нами в трапезном зале трактира, кто поселился в соседней комнате, любой. Может оказаться одним из них. «И моя Альта? Она нужна Каспару для его армии, чтобы вырастить и натравить ее на вас?» «На нас», — поправил Курт мягко, но решительно. «На людей, без разбора по вере, святости, возрасту, наличию или отсутствию сверхобычного дара и тем более верности тому или иному правителю». Люди для него делятся лишь на три типа — орудия или препятствия. «Ты сказал три», — тихо заметила Нессель. Он кивнул. «Да, есть еще третий, в который мне и не посчастливилось угодить. Любимая игрушка. К какому типу относится в его понимании твоя дочь, я не знаю. Если он и впрямь уверен, что я имею к ней отношение, то наверняка сразу к двум». Но орудие будет стоять на первом месте. Нессель бросила в его сторону короткий напряженный взгляд, беззвучно шевельнув губами, и дальше зажигала молча, глядя вновь лишь себе под ноги, еще более задумчивая и хмурая, так и не произнеся более ни единого слова, вплоть до самой комнаты в ножке, где сразу же ушла на свою половину. Что она делала за закрытой дверью своей половины, Курт не знал. И, говоря по чести, знать не хотел, и еще одного приступа уныния и новой порции слез он бы сейчас не вынес. — Мне придется оставить тебя здесь, — сообщил он сквозь закрытую створку. — Я ненадолго. Засов не опускай, я запру дверь снаружи. Несси лед глухо и неразборчиво, однако переспрашивать или заглядывать он не стал, торопливо выйдя прочь. Возвратился Курт и впрямь довольно скоро. Все заняло не более часу, большая часть которого ушла на то, чтобы отыскать нужное место в городе без своего уже привычного провожатого и ежеминутных вопросов к прохожим. Привлекать к себе внимание тоже было ни к чему. Теперь надлежало лишь дождаться ночи. Остановившись у распахнутого окна, Курт, раздраженно морщись от палящего солнца, долго смотрел вниз. На узкие улочки, сам не знаю зачем, да и вряд ли кого-то видя. Мимо проходили мужчины, женщины. Однажды пробежал мальчишка в одежде заметно не по размеру. Время от времени снизу из окон трапезного зала доносился грохот подвигаемой скамьи или оклик. Вокруг жил своей жизнью мирный, спокойный городок, в котором просто не могло случиться ничего серьезней, чем кража ведра с бельем у зазевавшейся хозяйки. Впрочем, по опыту можно было сказать, что именно в таких отдаленных городках чаще всего и происходят события самые страшные, преступления самые чудовищные и укрываются тайны самые невероятные. Курт вздохнул. Отвернувшись от солнечной улицы, прошел к своей дорожной сумке. Покопавшись, извлек из нее небольшую плоскую шкатулку, украшенную клетчатой двухцветной глазурью. Уселся за стол, отщелкнул скрепляющую две половинки маленькую застежку и высыпал на стол крохотные, с полмизинца, фигурки, отливающие желтизной старой кости. Шахматы на разложенной перед собою маленькой доске он расставлял долго, медлительно тщательно устанавливая каждую фигуру точно по центру квадрата, мыслями пребывая где-то вдали и от этой комнаты, и будто от себя самого. А потому вздрогнул, когда голос Нессель позади окликнул. «Что делаешь?» «Скучно», — пояснила она, когда Курт обернулся, уставившись на нее с удивлением, с легким оттенком паники отметив, что не услышал ни звука открывшейся двери, ни ее шагов. Не могу я сидеть там и смотреть в стену. Ничего, если посижу с тобой. Боюсь, со мной тебе будет не намного веселее. Усмехнулся он, аккуратно установив башню на ее место. Собеседник из меня не слишком занимательный. А ты расскажи, что это за женщина, про которую завел речь тот охотник? Предложила Несель, усевшись напротив. Он так говорил, как будто у вас с ней что-то было. Не представляю тебя с женщиной, откровенно сказать. От тебя это звучит вдвойне занятно, — заметил Курт. Она фыркнула. Это не считается. Я имела в виду по-настоящему, как это бывает у всех нормальных людей, когда чувства, когда обоюдное влечение. Я будто бы и понимаю, что за столько лет жизни ты не мог себе кого-то не найти, но все же... Ни в какую не могу себе вообразить тебя и кого-то вот так. А оно, в общем, и не вот так, пожал плечами Курт, установив последнего короля и оставшись сидеть, глядя на доску. Мы просто виделись пару раз. И ты спас ей жизнь, уточнила Несель с нарочито умельной улыбкой. Он поморщился. Да, было дело. — Это случилось той весной, когда я угодил в твой лес. Помнишь, почему тебе пришлось использовать, так скажем, не совсем заурядный способ меня излечить? — Ты торопился, — кивнула она, — спешил попасть в Ульм как можно скорее и говорил, что должен встать на ноги немедленно, ибо каждый день и час на счету. — Именно. В Ульме обосновалось гнездо стригов, причем осели они в замке местного Лансфокта и все более подгребали под себя улемское знать. А следователя, который должен был их вычислить и обезвредить, убили по пути туда. Я должен был его заменить. Стригов я тогда нашел, но задержать их в одиночку не рискнул, да и не должен был, по нашим правилам. Однако пришлось. Они захватили ту женщину, чтобы надавить на тебя... Скорее, на моего приятеля, ее жениха, что помогал мне в расследовании. Местный барон, довольно сообразительный парень, который принимал в жизни города участие самое деятельное и желал помочь. Ну, а кроме того, был неприлично любопытен и все надеялся с моей помощью увидеть живого стрига. М «Да, вот и увидел. Ты побывала в Ольме, когда искала меня». «Наверняка ведь слышала там легенду о том, как я в одиночку вырезал целый замок стригов и простых смертных наемников. Вот только это не совсем так. Нас было двое, стригов трое, и нам несказанно повезло». Курт помолчал, невольно проведя пальцем в черной перчатке по бусинам деревянных четок, что висели у него на запястье, и вздохнул. «А если точнее, то и нас тоже было трое». И помимо везения, нам спуспешествовало самое настоящее чудо. — Хорошо, что ты все еще держишь их при себе, — заметила Нессель. — Повторю снова, что тот, кто одарил тебя ими, наделил тебя небывалым благословением. И, к слову, в них что-то изменилось. Теперь я уже не могу сказать, что ты носишь их просто так. — Я их, как ты это назвала, намолил? — усмехнулся Корт от чего то смутившись и заметив с неприятным смятением, что это чувство неловкости, будто его застукали где-то на пустынном берегу речки голым и безоружным, возникает слишком часто при беседах с лесной ведьмой. Чувство это нисколько не напоминало испытанное в далекой юности любовное смущение и было чем-то другим, глубинным, первобытным и настолько похожим на страх» что становилось не по себе. «Да, на них теперь есть твой след», — просто кивнула Нессель. «И не смейся». Вот уж даже и не думал. Буркнул он себе под нос, зачем-то поправив и без того идеально стоящую фигурку на доске. «А что, та женщина?» — снова спросила она с многозначительной улыбкой. — Ты сказал, что тогда, в Ульме ты истребил Стригов на пару с ее женихом. Но почему-то все, даже этот охотник, считают, что это сделал ты один, и что тебя с нею что-то связывает. И в Бамберг, как я поняла, она почему-то приехала одна, без мужа. А между тем, вон сколько лет прошло, твой приятель так и остался вечным женихом. — У них не заладилось, — на миг замявшись, ответил Корт. «Но я здесь ни при чем». «Врешь ты все!» Еще шире улыбнулась ведьма. «Но я не в обиде. Понимаю, какие у тебя тайны». «Ит эст?» Нахмурился он и переспросил, уловив непонимание в ее глазах. «То есть?» «Ты о чем-то молчишь», — пояснила Нессель с готовностью. «Не говоришь правды и о том, что в Ульме было, и про этого жениха». И про нее саму, и про то, что между вами есть, виляешь, как заяц. Но, как я уже сказала, обижаться не стану. Я понимаю, что на всю Германию прославленный инквизитор наверняка замешан в таких темных делишках, про которые всяким сторонним ведьмам знать не положено. Я и не уверена, что хочу. А про женщину спросила, потому что было и впрямь подумала, что у тебя и что-то с кем-то может оказаться всерьез». И меня это удивило. «Всерьез у меня оказаться не может ни с кем», — отозвался Курт сумрачно. «Сколько у меня врагов и каких, ты уже, думаю, поняла. А ведь я тебе и половины не раскрыл. При такой жизни лучше не иметь близких людей, через которых меня можно достать. Пока я один, я подставляю только себя. Стоит допустить к себе хоть кого-то, и он окажется в опасности, быть может, еще большей, чем я». А меня поставят перед выбором, который я делать не желаю. Пару раз приходилось, и мне это не понравилось. Я не стану отрицать, что до конца откровенен с тобою не был. Не столько потому, что не верю тебе, сколько ради твоей же собственной безопасности. Поверь, кое-чего лучше не знать. «Как ты поняла это?» — спросил он, не дав Несель ответить. «Ты можешь увидеть, когда человек лжет?» «Нет», — вздохнула она. И, помолчав, невесело улыбнулась. «Вот Альта, она такое немного умеет. К сожалению, не всегда. Ведь того человека она не раскусила. Быть может, с опытом еще научится. А я всего лишь понимаю, когда меня обманываешь ты. Я не вижу тебя, но чувствую и понимаю движение твоей души». — С другими такого нет, посему, если ты надеялся, что я смогу помочь тебе в твоем расследовании, обнаруживая для тебя лжецов, забудь, не смогу. — Жаль, — вздохнул Корт, вдруг осознав, что испытывает непреодолимое желание отодвинуться от своей временной подопечной подальше, а лучше и вовсе уйти из этой комнаты прочь. — Как думаешь, мы сможем жить в мире... Вдруг тихо и серьезно спросила Нессель, и он удивленно воззрелся на собеседницу, на миг позабыв о своем смятении. «Мы кто?» — уточнил Курт осторожно. Ведьма пожала плечами, вяло обведя рукой комнату и неопределенно кивнув в сторону окна. «Мы все люди, как ты и... такие, как я, как Альта. Однажды мы сможем спокойно жить вместе?» или вы просто со временем истребите нас, чтобы жилось спокойно и не было опасности за спиной? «Что за вздор!» — возразил Курт. «Я бы понял, если б такой вопрос задала твоя мать, или ты сама в тот день, когда мы с тобой встретились впервые, и ты еще не знала, как все на самом деле, но...» «А я все еще не знаю, как все на самом деле, и на самом ли деле. Вот посмотри на себя!» Ты сейчас хочешь схорониться от меня под стол или вытолкать меня из комнаты. И я вижу, как ты все больше и больше уходишь в эту свою колючую скорлупу. И этот багрянец снова над тобою. Тебя раздражает и пугает, что я такая. — готер. с расстановкой произнес он, стараясь говорить как можно мягче. Но все равно слыша, как в голос просачивается неприятная и неуместная жесткость. «Поверь мне, любой мужчина захочет спрятаться под стол от женщины, которая видит движение его души, ну или вытолкать ее из комнаты. А мне?» – добавил Курт, улыбнувшись в ответ на неровную, унылую усмешку ведьмы. «Так и вовсе по чину не полагается быть для кого-то читаемым подобно книге. И то, что хоть кто-то умудряется вот так видеть меня...» «Говорит о моей несостоятельности как следователя, что меня отнюдь не радует». «Другие не видят», — повторила Нессель. «С ними ты не...» И все же, оборвав саму себя на полуслове, продолжила она. «Покоя между нами нет. Такие, как я, работают с вами или на вас. Вы пользуетесь их услугами и позволяете жить между людьми». Вы уже не преследуете всех подряд лишь за одно только отличие от простого человека, да. Но все равно все не так. Все равно мы словно два разных существа, и как человека меня не принимают. Не ты ли рассказывала, что в вашей деревне? В нашей деревне, перебила Нессель, ко мне относятся как к убогой. И сперва боялись». А когда поняли, что употреблять свой дар во вред я не желаю, стали меня принимать так, будто я какая-то скорбная рассудком или увечная. То есть ты понимаешь, что я хочу сказать? Я не думаю, что это из-за того, что я сирота или одинокая. Я просто уверен на это потому, что я такая. Не бывает так, чтобы относились ровно, точно так же, как к соседу своему, как к любому из людей». Нас либо боятся, или хоть опасаются, вот как ты, либо снисходят, но боятся чаще. Это дело времени. Помедлив, отозвался Курт, снова поправив одну из фигурок на доске. Слишком мало лет миновало с тех пор, как мы были по разные стороны. И люди еще не привыкли, не поняли, что им положено думать и чувствовать. В самих себе не разобрались». Пока еще живо поколение тех, кто помнит, как это было, с обеих сторон. Люди меняются медленно, а в лучшую сторону еще и неохотно. Надо просто подождать. И, разумеется, делать что-то для того, чтобы это положение изменилось. Мы стараемся как можем. Все наладится. Просто не сегодня и, быть может, не завтра. Хотелось бы надеяться. Тихо произнесла Нессель, даже не пытаясь скрыть недоверчивость в голосе. «В этом мире, который строите ты и твои собратья, жить моей дочери...» Она запнулась, на миг опустив взгляд и поджав губы, и тут же распрямилась, встряхнувшись точно кошка под дождем. «Если все в вашей конгрегации такие упрямые, как ты, у вас должно получиться...» С неискренней улыбкой подытожила лесная ведьма и кивнула на доску с крохотными фигурками. «Этим ты себя развлекаешь, когда нечем заняться?» «Обыкновенно, да». Так же вяло и фальшиво улыбнулся Курт. «Лучше б, разумеется, было иметь себе соперника, но в игре против самого себя тоже есть свои плюсы. В конце концов, именно себя одолеть зачастую и труднее всего. Проверено не единожды». Хочешь, научу. Хоть будет, чем убить время в моё отсутствие, если мне вновь потребуется уйти одному. Не думая, что я это постигну, покривилась Несель. Он отмахнулся. Чушь, меньше слушай высокородных зазнаек. На самом деле, это просто. Единственное, что нужно запомнить правила, по которым полагается переставлять каждую фигуру, а остальное всецело во власти твоей выдумки. «Двигайся ближе!» «Двигайся, двигайся!» «Обещаю, что под стол не спрячусь!» «То есть я должна остаться тут одна?» — Уточнила Нессель, из-под лобья глядя на то, как он копается в дорожной сумке. «На всю ночь никто не будет знать, что меня нет». Вынув, наконец, веревку, повторил Курт уже во второй раз и поднялся с корточек, ногой задвинув сумку под кровать. «Для того и выбираюсь вот так, тайно. Тебе ничто не грозит. Ты не в заботе о моей безопасности так выбираешься, а чтобы никто не знал, куда ты направляешься и что вообще куда то направлялся». Хмуро возразила она. «К той женщине идешь?» «Не совсем». Матнул головой Курт, отвернувшись, дабы она не видела его лица. И не зная, поможет ли этот детский трюк в купе с высказанной полуправдой отгородиться от всепроникающего взора ведьмы. «Хочу кое-что проверить и кое-зачем проследить. И поверь мне, тебе там делать нечего совершенно. Оружие есть?» «Сам же знаешь, что есть. Стало быть...» мне ничего не грозит размеренно повторила нессель но ты спрашиваешь есть ли у меня оружие никогда нельзя быть слишком готовым пожал плечами курт привязывая веревку к ножке кровати когда спущусь в тени ее и закрою окно на задвижку вернусь я утром посему она мне больше не понадобится «И ты мне, конечно же, не расскажешь, где ты будешь шляться до утра!» Насупилась Нессель. Он усмехнулся, усевшись на подоконник. «Вот я и дожил до этого дня. Женщина задает мне такие вопросы. Поговорим, когда возвращусь. Все будет зависеть от того, что мне удастся узнать. Не забудь запереть ставню на задвижку». Повторил Курт уже серьезно и, подергав за веревку, кивнул. «Сядь на кровать. Она и так тяжелая, но... на всякий случай. А что мне делать, если утром ты не вернешься?» «Я вернусь», — отмахнулся он. Ведьма насупилась, зло шлепнувшись на постель и пробормотав под нос нечто неразборчиво ожесточенное. И Курт вздохнул. «Хорошо, ты права». План действий надо иметь и на этот случай тоже. Если со мной что-то случится, не обращайся к нашим в Бамберге. Иди в тот трактир, где мы были сегодня днем, и расскажи все Яну. Вообще все. Пусть немедленно валит из города вместе с тобой и отыщет Бруна. Он придумает как. И этот охотник будет со мной тетюшкаться, а не пошлет куда подальше? Он будет. — кивнул Курт уверенно. — Но еще раз главное — не вздумайте сунуться в официум. Это понятно? — Веришь бродячему жулику больше, чем своим собратьям? — Чем кой-каким из них? — Да. — вздохнул Курт, бросив взгляд на пустынную улицу, и повторил снова. — Закрой за мной задвижку. Настель кивнула, вздохнув и упершись ладонями в кровать, словно надеясь таким образом предать этому и без того массивному деревянному монстрому лишнего веса, и Курт улыбнулся ей, натянуто и нарочито жизнерадостно. Вниз он спустился в два прыжка, поморщившись, когда слегка не рассчитал первый толчок, и подошва соскользнула, едва не угодив в окно этажом ниже. Нессель появилась наверху молча, втянула веревку внутрь и, не задержавшись у окна, аккуратно, без стука, закрыла ставню. Курт на миг замер, прислушиваясь. Внутри трактира и на душных безлюдных улицах царила тишина. Лишь сверчки надрывались во всю мощь, будто стремясь заполнить неестественную пустоту и безмолвие. «Та же тишь и пустота...» Сопровождали его по извивам холмов между домами и единственным живым существом, встреченным на пути. Была откормленная ленивая кошка, вальяжно развалившаяся у одного из мостиков и проводившая маэстро-инквизитора равнодушным взглядом. К нужному дому Корт вышел спустя несколько минут, остановившись чуть поодаль, вновь замер на мгновение, оглядываясь и вслушиваясь, и быстро прошагал к двери тихонько стукнув в створку один раз. Дверь приоткрылась почти тут же, ненамного, только чтобы позволить ему проскользнуть в неширокую щель, и без единого звука закрылась за его спиною, лишь едва-едва прошуршав засовом в петлях. «За мной!» Тихо проронила черноволосая женщина в легкой пенуле прямо поверх ночной сорочки, поманив его рукой со светильником. И, развернувшись, двинулась по лестнице наверх. Во вторую от лестницы дверь в комнату с наглухо закрытыми ставнями она вошла, так же не оглядываясь, прошла к столу и, установив на него светильник, бросила на ходу. Засов. Курт осторожно, стараясь не громыхнуть и не скрипнуть, вдвинул деревянный брус в петлю и развернулся к хозяйке дома. Вдруг поняв, что не знает... «Какими словами начать разговор?» «Сколько времени у тебя в запасе?» — спросила та, медленно приблизившись на два шага. Он передернул плечами. «Прикрыт до утра. Какими судьбами ты...» «Стало быть, поговорим потом». Оборвала она решительно. И Курт с готовностью умолк, тоже шагнув навстречу. «Ничего не имею против». Согласился он серьезно. «Свидание раз в десять лет — это перебор», — вздохнула Адельхайда, потянувшись, и перевернулась на бок, приподнявшись на локте и подперев ладонью щеку. «А с нашей службой каждая из них может и вовсе оказаться последним». «Раз в пять лет», — поправил Курт с улыбкой. Она фыркнула в ответ. «Пражская не считается» что вы еще свиданицы, явиться в разгар расследования, чтобы увидеть даму мельком, поцеловаться с ней над трупом предателя и сбежать на следующий день, не попрощавшись. Для последнего у меня были веские причины. — Да, я знаю. — отозвалась Адельхайда уже серьезно и, помолчав, вздохнула. — А мне не удалось даже побывать на погребении. И не только тебе. Отец Бенедикт был духовным отцом для многих. Да и не только духовным. Большинству из нас он был единственным настоящим отцом вообще. И большинство, по тем или иным причинам, не смогли с ним попрощаться. Нам с Бруной еще повезло. «Как ладишь с ним?» — спросила она спустя мгновение молчания. «Я понимаю, что вы всегда были душа в душу, но все ж одно дело напарник, а другое — духовник». А когда он и духовник, еще и бывший помощник на побегушках, а ныне начальство...» Продолжил Курт с улыбкой и отмахнулся. «Оказалось проще, чем я полагал. В сущности, ничего не изменилось. Просто теперь на то, чтобы долбить мне мозг, у него есть заверенные документально полномочия, каковыми он и пользуется беззастенчиво. Так какими судьбами ты в Бамберге?» «И что не так с семейкой Гайер, раз уж ты обратила на них внимание?» «Хотела тебя спросить о том же», — усмехнулась Адельхайда. «Не представляешь моего изумления, когда я увидела тебя расхаживающим подле моего дома. Не видел другого способа дать знать о себе», — пожал плечами Курт. «В свете гибели Штаута все регули коммуникаторум на территории этого города упразднены». Посему оставалось лишь нагло импровизировать. Примечание. Правила содеятелей. Протокол совместных действий. Латынь. Конец примечания. Как ты узнал, что я здесь? А главное, кто сказал, что интересуюсь гайерами? Помнишь охотника, с которым мы с Бруно вляпались в стаю лекантропов? Он здесь. Охотничье сообщество заинтересовало невероятное количество малификов в этом городе. В процессе расследования, каковое здесь проводит Ян, он и узнал о тебе. Твое имя запомнил после ульмской истории, и в голове у него, сдается мне, угнездилась какая-то непристойная версия насчет нас с тобою. «С чего б это?» Вскользь улыбнулась Адельхайда, тут же посерьезнев. «Хм, резвый парнишка!» — А ты-то здесь что забыл? — Расследую исчезновение Штаута. Точнее, если Рес Суис Вакаболюс Номинара — его убийство. Примечание. Называть вещи своими именами. Латынь. Конец примечания. — Работаешь в связке с попечительским отделением? Удивленно приподняла бровь она. — Ты неожиданно... Висконти попросил меня лично, а в такой ситуации, сама понимаешь, не слишком велика свобода выбирать. И кроме того, убит все же один из нас, пусть и кураторский служитель, а такое оставлять без ответа нельзя. И судя по тому, что тебе мне никто из совета не обмолвился ни словом, ты здесь не по его заданию, а по императорскому. Неужто наше величество обеспокоено мухлежом с недвижимостью в этом городе? Или я не в курсе чего-то более нешуточного? — Все, как всегда, сложно, — вздохнула Адельхайда, снова улегшись на подушку и уставившись в потолок. — В первую очередь я здесь именно по императорской воле. Рудольф пожелал узнать, что происходит в Бамберге. Некоторый переизбыток малефиков на единицу пространства и ему тоже показался подозрительным. Даже с учетом того, что более половины происшествий после завершения расследований были переданы в ведение магистрата, не меньше его заинтересовало и невероятное единодушие, внезапно установившееся между простыми горожанами, служителями конгрегации, епископом, магистратом и местной знатью. Обыкновенно хотя бы одно из звеньев в этой цепочке оказывается слабым. Или вовсе им Правда, в известность о происходящем Рудольфа поставил сфорца. Он же рассказал мне об убитом инспекторе, когда узнал, что император взвалил проверку на меня. В дело велел не вмешиваться, но вместе с тем дозволил решать на месте по ситуации. Старый сукин сын. Тепло улыбнулась Адельхайда. «А ведь у меня возникло ощущение, что он что-то не договаривает. «Как полагаешь, почему он не сказал мне, что и ты здесь?» «Вряд ли он надеялся, что мы не узнаем друг о друге до самого конца наших расследований». Задумчиво проронил Курт и, помедлив, передернул плечами. «Возможно, опасался, что мы друг другу помешаем так или иначе, или что один из нас соблазнит другого своей версии происходящего и утянет на свою дорожку». «Быть может, счел, что чем позже мы встретимся, тем больше вероятность того, что к этому времени у каждого из нас будет в запасниках что-то существенное. И при встрече мы не будем кидаться друг к другу в поисках версии, в которую можно будет поверить за неимением собственной, а нам будет, что друг другу рассказать». «И как? У тебя есть?» – без особенной надежды уточнила Адель Хайда. Курт снова умолк, глядя в стену, и не столько решая, следует ли рассказать все, сколько подбирая слова и раздумывая над тем, с чего начать. «Видимо, есть», — сама себе ответила она, вновь развернувшись на бок, и приглашающе кивнула. «Говори, судя по твоему лицу, твоя информация куда занимательнее моей». — Не совсем так, — вздохнул он. — И эта информация не слишком-то связана с происходящим в Бамберге вообще. Со мной в город прибыл кое-кто, и это не наш служитель и не агент. Но так случилось, что он в курсе всего происходящего. Точнее, она. — а... Заинтересованно отметила Адельхайда, демонстративно устроившись поудобнее, как человек, настроенный выслушать долгую и увлекательную историю. «Продолжайте, майстер-инквизитор, я все внимание!» Курт поморщился, не ответив на ее многозначительную ухмылку, каковая исчезла при первых же словах повествования. «Рассказ о лесной ведьме» Адельхайда выслушала безмолвно от начала до конца, не задавая вопросов и не прерывая, и потом несколько мгновений лежала в молчании, обдумывая услышанное. — Уверен, что девочка не твоя, — уточнила она наконец, и, увидев не слишком решительный кивок, коротко улыбнулась. — Жаль, было бы забавно посмотреть на тебя в роли отца. Хотя, конечно, ребенка было бы жалко, посему, ну их к бесу, такие забавы. Итак, вот и обнаружилось еще кое-что, о чем Сфорца не счел нужным меня известить за все эти годы. Думаю, попросту потому, что не было повода, предположил Курт. готер тогда появилась, свершила свое дело и исчезла. Они знали Бруно и отец Бенедикт, Висконти и Сфорца, и этого было довольно. До сей поры всего лишь не было расследований, связанных с нею, и эта информация не касалась тебя напрямую. Не думаю, что мне сделают втык за разглашение тайны, превышающей твой доступ». «Напрасно ты притащил ее в Бамберг», — укоризненно вымолвила Адельхайдая. Помни о том, как обыкновенно завершаются твои расследования. Не могу не заметить, что девчонку ты довольно некрасиво подставил, втянув в свои дела. Отказать этой девчонке довольно сложно, знаешь ли. А она повисла на мне, как клещ. «Чем-то она тебя зацепила», — произнесла Дельхайда почти серьезно. «Зная тебя, я бы сказала, что ты опасаешься ее». «Но вместе с тем, именно зная тебя, не могу не отметить, что доверяешь, причем практически безоговорочно, она вряд ли может оказаться наемницей Каспара или Мельхиора», — усмехнулся Курт. «И уж точно не станет строить заговоры за моей спиной. Хотя, безоговорочно, я не доверяю никому, даже себе. Вы обосновались в одной комнате здесь, в Бамберге?» И надо полагать, ты не отгораживаешься от нее запертой дверью. Резать меня во сне она тоже не станет. Как и я. Не понау, — нахмурился Курт. Эдрихайда улыбнулась, коротким жестом окинув комнату. «Готова спорить на что угодно. Ты не уснешь здесь. Будешь раздирать слепающиеся глаза, но спать в этой комнате не станешь, как и прежде». Когда нам доводилось бывать вместе до утра. Я засыпала, ты — нет. Ты ворочался до самого рассвета, если уходить надо было утром. Или сбегал посреди ночи, если была возможность по-тихому проскользнуть незамеченным и вернуться в свое обитальще. Я знаю, что это означает. Ты опасаешься засыпать при посторонних. Издается мне, я даже могу предположить, что за человек был тому виною, и надеюсь, что она не только сгорела на помосте, но и до сих пор горит в аду, да простит меня Господь за такие слова. До сих пор был лишь один человек, которому ты верил настолько, что мог доверить ему спину во всех смыслах. Это Бруно. Мне же, невзирая на все, что нас связывает, такой чести не выпало. «Я...» — начал Курт. И она перебила, воспрещающе вскинув руку. «Это не в укор тебе. Каждый для себя определяет правила безопасности. И в конце концов Сфорца был прав, говоря, что паранойя — наш лучший друг, и что никогда нельзя быть слишком готовым. Меня не столько удручает то, что я не вхожу в твой круг полного доверия, сколько наводит на определенные размышления то, что в него входит некая лесная ведьма». Когда она выхаживала меня после отравления, я находился в ее сторожке без сознания. Отозвался Курт не слишком уверенно. И вреда мне она не причинила. Сам ведь знаешь, вчерашний друг сегодня может стать злейшим врагом, и отсутствие враждебных намерений в прошлом еще не гарантирует такого же в настоящем и будущем. Тем паче, когда речь идет о малознакомом человеке, Здесь, видимо, нечто другое. Почему-то рядом с этой ведьмочкой ты чувствуешь себя защищенным. И тем более удивительно то, что ты так ее опасаешься при том. Тебе доводилось работать с конгрегатскими экспертусами, брать лекантропа под личную защиту от людей и сдружиться со стригом. И после всего этого ты с таким смятением упоминаешь о способностях какой-то лесной ведьмы, с которой тебе приходится иметь дело». «Она видит, когда я лгу», — мрачно заметил Курт. «Согласись, не самое приятное открытие». «Ужас какой!» — с усмешкой подтвердила Дель «Согласна, это просто страшно». «И она обыграла меня в шахматы сегодня». Помедлив, договорил он. «Замечу, играть Готтер научил я. Сегодня же. Разумеется, я не выкладывался на полное». И, разумеется, я поддавался. И, разумеется, вышло это у нее почти случайно. Но все же тот момент, когда она выставила мне мат, я попросту прозевал. «Вероятно, потому что думал совсем не об игре?» «Мнится мне ты слишком много, общаешься с Александром». Покривился Курт. И набралась от него дурных привычек. В частности, настойчиво присватывать мне малознакомых женщин. Касательно одной малознакомой женщины, Александров все же оказался прав. Лука улыбнулась Адельхайда и пояснила уже серьезно. Просто не так уж часто встречаются люди, которые вызывают у тебя доверие, и не суть важно, носят ли они штаны или платья. Важен сам факт того, что ты не подозреваешь их ежечасно в намерении разрушить конгрегацию, империю и весь мир. Обыкновенно само лишь твое благорасположение к ним о чем-то говорит. О том, что я нахожусь под воздействием чар, например. «Нет», — мотнула головой Адельхайда, — «слишком рассудителен ты сейчас для этого» когда имел место приворот, насколько мне известно. Именно способность к критическому суждению у тебя и пострадала первой. К тому же, присутствие этой Готтер здесь, и, как я понимаю, важность ее дальнейшего сотрудничества с конгрегацией, поддержаны и едва ли не навязаны руководством, которое общалась с нею несколько дней, а это лишний аргумент за... Остается только отыскать аргументы, которые подействуют на нее саму». Скептически заметил Курт и, подумав, пожал плечами. Хотя должна же она понимать, раз уж на той стороне заинтересовались ее дочерью, в покое ее теперь не оставят, даже если сейчас все завершится благополучно. Связываться с какими-то малефиками она не пожелает. Ни причинение зла людям — это ее пунктик. Стало быть, будет пытаться дочь от подобной судьбы уберечь. Прятаться в лесу снова она явно не жаждет. А отсюда должен следовать логичный вывод, что кроме конгрегации, защитить их с дочерью некому. Ну а с логикой у Готтер все в порядке. Полагаешь, девчонка действительно может представлять такую уж ценность? Или все дело в том, что Каспар решил, будто она твоя? Готар не раз упоминала о том, что Альта, когда подрастет, станет сильнее ее. Откровенно сказать, не имею представления, что это может означать в отношении ведьминских возможностей, но наверняка что-то серьезное. И мы ведь еще ведать не ведаем, что за человек был ее отцом. Как знать, быть может, и от него девчонка унаследовала нечто такое, что усилило ее таланты, полученные от матери». Готтер сказала, что подобрала его раненым, и именно от ран он все-таки умер. Человек, который в предсмертном состоянии способен на постельные подвиги, но не изнасиловала же она его в самом деле, пока он был в бессознании, от минимум отличается невероятно глубокой витальной силой. Или же Готтер умолчала о том, что наемник этот тоже был из ведьмачьей породы. Словом, как ни крути... А от Альты Каспар теперь не отвяжется. Бросать любимые игрушки не в его привычках. Что? Нахмурился Корт, уловив на себе пристальный оценивающий взгляд. Эдель Хайда пояснила, осторожно подбирая слова. «Ты иначе стал о нем говорить. Сдержаннее как-то. Так же, как о любом другом, с кем тебе приходилось иметь дело. Остыл». «Это хорошо». «А у тебя какие успехи?» Не ответив, спросил Курт. «Есть чем похвастаться, кроме подешевки снятого домика и знакомства с сомнительными дельцами». Адель Хайде помедлила, несколько мгновений глядя на него неотрывно, и вздохнула, снова улегшись на спину и подложив руки под голову. «Нет, мне особенно хвастаться нечем». Для начала я не слишком вольна в действиях и довольно ограничена в интересах, которые могу проявлять публично. Присутствие мое в городе объясняется паломничеством. В частности, здесь меня привлекает бамбергский всадник. Примечание. Одно из самых известных скульптурных произведений немецкого средневековья, до сих пор являющиеся объектом пристального внимания историков и искусствоведов и вызывающее массу дискуссий. С точностью неизвестно, что за личность была прототипом всадника. Первая, самая ранняя версия говорит, что это основатель Бамбергского собора, император Священной Римской империи Генрих II Святой, заложивший первый камень в основании собора, канонизированный католической церковью в знак его заслуг. Его крипта до сих пор находится в соборе и в средние века являлась объектом поклонения паломников. По другой версии, это король-епископ Филипп Швабский, начавший свою сознательную жизнь с духовной карьеры, но отказавшийся от сана, чтобы объединить страну. Был убит вассалом-предателем. Согласно третьей версии, это император Конрад Третий, умерший в Бамберге. С его личностью связана одна из вариаций истории о женщинах, спасших своих мужей. По преданию, Конрад, раздраженный долгой осадой крепости герцога Вельфа Баварского, перед решающим штурмом объявил, что дозволяет женщинам покинуть крепость, взяв только то, что они могут унести и сами, и те вышли из ворот, неся на плечах своих мужей. Конрад объявил, что он держит свое слово, и пощадил мужчин. Четвертая версия объявляет всадника венгерским правителем Иштванам Первым Святым, первым королем Венгрии, который и привел королевство к христианству, впоследствии канонизирован католической церковью. И, наконец, согласно пятой версии, в статуе всадника воплощен образ одного из трех библейских царей-волхвов. По одной из городских легенд, однажды он оживет и проскачет по всей Германии, провозглашая начало новой эпохи. Уникальность же статуи с исторической и художественной точки зрения заключается в том, что техническое исполнение на несколько столетий опередило свое время. Статуя была создана в 1235 году. Реалистичность, пропорции и выразительность памятника свойственны эпохе Возрождения, но никак не Средневековью. Конец примечания. И, уже приватно, общение с епископом. Георг фон Киппенбергер – личность занятная, почти все время он проводит в своей резиденции однако известен при этом весьма плотным вниманием к делам города и настоящей благотворительностью. Настоящий, то есть не парой монет в год и словесным благословением на благо местного госпиталя, который, если уж на то пошло, содержится почти исключительно на его средства, при этом имеет долю в делах торгового дома Гайер и, по слухам... Весь доход именно на благотворительность и испускает. Торговый дом? Ид-эст эти ушлые ребята занимаются не только скупкой домов. Скупка домов? Кивнула Дель Хайда. Посредничество во многих товарных поставках. От продуктов до камня. Владение и сдача в наем. Или все та же перепродажа торговых мест и лавок. Епископ практически не лезет в их дела, но получает часть дохода от сделок и откровенно говоря, гложут меня сомнения относительно созданного в бамберге образа по крайней мере, лично я ни разу не встречала соновных благотворителей, чьи слова не расходились бы с делом. Я намекнула ему, что хотела бы встретиться и обсудить некоторые вопросы по сотрудничеству и приумножению из их капиталов и влияния. «За малую мзду, разумеется. Но ответа еще не получила. Мерзавец тянет время. Сколько благоговения перед саном!» Усмехнулся Курт с показной укоризной, и Хайда коротко улыбнулась в ответ. «Обо мне он наслышан, но к женщинам, кои занимаются мужским, по его мнению, ремеслом, относятся довольно неприязненно, да и к женщинам в целом тоже». Посему убеждена, невзирая на заманчивость моих предложений, задержка будет долгой, попросту, чтобы дать понять, кто тут главный. Меня это особенно не тревожило бы, если б не затягивало дело. Сам ты с господином фон Киппенбергером, как я понимаю, еще не имел чести беседовать. Думал об этом, кивнул Курт, но не могу измыслить достоверного предлога. Явиться к нему как представитель конгрегации и прямо спросить, что происходит в городе и откуда такой вал судов над Малефиками. Он вполне здраво осведомится о том, почему я не задаю этого вопроса обер-инквизитору, а если дать понять, что именно деятельность обер-инквизитора меня и смущает, так же логично он спросит, от чего этим занимаюсь я, а не кто-то из кураторов». Тем паче, что мое здесь пребывание де юре не связано с проверкой благонадежности официума, и я всего лишь расследую исчезновение инспектора, да и де-факто тоже. Стало быть, ждем либо удобного случая, либо пока он мне ответит. Предложение мое он наверняка не примет. Оно попахивает не вполне законными делишками. Но встретиться — встретиться. «Любопытство и жажда наживы, свойственные всем?» «А вдруг примет?» «Надеюсь, нет». Поморщился Адельхайда. «Дела в Бамберге мне совершенно ни к чему. У меня нет здесь ни своих людей, ни связей, и я пойму сил положила на то, чтобы мое предложение выглядело как заманчивое, но опасное». «Нет связей?» Переспросил Курт. «А как же гайеры?» С ними я пока всего лишь свела некоторое знакомство, и не думаю, что мысль допустить в свои угодья другую хищную рыбину так уж будет греть им сердце. Они обо мне тоже слышали, и уже дали понять, что в Бамберге я всего лишь гость, в каком-то смысле коллега, но без всяких надежд на приложение своих талантов на их территории. Для общения же с сим-семейством как раз моя женская натура и играет мне на руку». Людбальд Гайер тоже относится к дощерям Евиным с предубеждением, но, в отличие от епископа, более с добродушным снисхождением, нежели с неприязнью, и все-таки с большей терпимостью. Поэтому он с удовольствием делится со мною мелкими хитростями опытного дельца, попутно вдаваясь в историю города и детальности последних событий. Людбальд Гайер — повторил Курт задумчиво. — Его имя я слышу уже второй раз. Однако, упоминая о сделках с жильем, все говорят — семейство Гайер. — Людбальд, старший брат, — пояснила Адельхайда, — принял дело от отца, младший Вигнер, пока лишь у него на подхвате, и самостоятельно сделок не заключает, учится и помогает брату по мере сил и способностей. Ин универсума они довольно милые люди, если забыть о том, что могут оказаться причастными к убийствам, подставным осуждениям и устранению Георга Штаутта. О жилище казненного судьи речь уже заходила? Вскались. Неопределенно качнула головой Адельхайда. По их словам, они воспользовались слухами о неупокоенной душе его дочери, чтобы перекупить дом. Пока не могу сказать, лгут ли они, хотя у меня есть подозрение, что немалая часть этих слухов — их заслуга. Но не поручусь. Вот и весь мой улов. Со вздохом произнесла она. Не слишком крупный. — Похоже, у нас обоих без рыбья. — хмыкнул Курт и, помедлив, подытожил. «Стало быть, придется забираться с прибрежья в глубину. У этого иносказания есть какое-то конкретное толкование». Нахмурился не понимающий, и он серьезно кивнул, потянув одеяло в сторону. «В данный момент. Несомненно».